Блинное наслаждение. Питерский октябрь в этом году обещал быть теплым, И, как водится, обманул. На улице было холодновато и серо, но это не портило Барюсику настроение. Покончив с таким противным и нудным делом, как работа с документами строительного концерна, он вырулил из кабинета и собирался уже посвистеть, как вдруг из бокового коридорчика появилась женщина, и, не заметив его, Пошла к выходу. Женщина была незнакомая, по крайней мере, со спины. Она шла неторопливо, неся в руке пальто. И Борюсик, тоже притормозив, залюбовался высокой шеей, узкой спиной, тонкой талией и плавными движениями бедер. Вдруг произошло неожиданное. Женщина подняла руку. Что-то сделала с головой, и ей на спину хлынул целый поток волос упал вниз и рассыпался блестящими черными завитками в районе колен. Это было так неожиданно и красиво, что Барюсик остановился, потом прибавил шагу, чтобы догнать ее, но, когда выбежал на площадку, услышал только звук опускающегося лифта. Борюсик зачем-то повертел головой, хотя и так было понятно, что незнакомка укатила. Достал сигарету из пачки и, закурив, стал спускаться по лестнице. На следующий день он спросил Марка о женщине, но тот даже не предполагал, о ком может идти речь. Сотрудниц обознали в лицо, на клиентку незнакомка была не похожа. Да и что ей делать в офисе в 9 вечера? Откуда же она взялась? Черт ее знает. Чего ты так всполошился? Неужели так хороша? Я ее сзади видел. А вдруг спереди она орк? С таким задом все равно, какая она спереди. Ты бы видел. Богиня. Юдивь. Далила. А потом я всегда говорил, чтобы увидеть красоту Лейлы, надо смотреть на нее глазами Меджнуна. Уже чувствуешь себя Меджнуном? Таки да. А будешь стебаться, я тебе, поц недоделанный, укушу. Об этом разговоре Марк забыл через три минуты. Борюсика, чудесное видение... Волновало чуть дольше. Для начала он поспрашивал сотрудников, однако безуспешно. Калли Петровне тоже заглянул, но и тут его ждал афронт. На эту неделю у офисной феи был больничный. Борюсик приуныл, но ненадолго. Его двоюродная тетка, дама приятная во всех отношениях, решила посетить открытие выставки Рембрандта в Эрмитаже. Пропустить такое развлекалово Борюсик не мог, Тетка, хоть и считала себя редкостной интеллектуалкой, была баба разбитная и всегда заканчивала общение с высоким искусством в пабе на Казанской. Кроме того, с теткой у Барюсика были общие секреты, по большей части фривольные. На следующий же день он кинулся в пучину легкого и необременительного разврата. Образ Далилы померк в его сознании. Агата не заметила идущего за ней Бориса Жовнера. Она даже не знала о его существовании. Агата спешила к себе и мечтала о том, чтобы лечь и вытянуть усталые ноги. Дома она с наслаждением стащила себя свитер и потянула вниз молнию на брюках. Последнее время одежда сидела на ней намного свободнее. Штаны так вообще можно было снимать, не расстегивая. Отворив дверцу шкафа, она посмотрела в зеркало. Да, немного осталось привлекательного. Питерская жизнь обстругала таки бока. «Скушная картина. Тучи без конца», продекламировала она детский стих, рассматривая свое отражение. Картина уж точно скучнее некуда. Даже грудь как-то скукожилась и стала казаться меньше. Про лицо и говорить нечего. Глаза словно провалились, и скулы стали острыми. Если и дальше так пойдет то в случае чего можно будет прятаться за швабру. «Доска, два соска», — сказала бы бабушка Фая. Она худых терпеть не могла. Она просто не могла этого вынести. По ее словам, у нее сразу начиналась сердечная дистрофия. Нет, аритмия. Тьфу! Атрофия! Поэтому, когда она видела внучкины масластые коленки, тут же начинала откармливать бухенвальдскую детину, как рождественского поросенка. Иногда Агата даже сбегала от вареников, пирогов и помпушек. Но Фая всегда ее находила и усаживала за стол. Этот бабушкин стол, заставленный яствами, так и встал перед глазами. Агата сглотнула слюну. «Надо держаться». «Да, Муся?» Муся, двигавшаяся к своему блюдцу на кухне, подняла мордочку, посмотрела и изменила направление. Подошла, потерлась. Ее бока — Как раз выглядели неплохо. Шорстка стала гладкой и блестящей. Глаза перестали гноиться. Вот кому судьба была благосклонна. И это справедливо. Агата наклонилась и погладила подружку. Ничего. А вось, скоро и я нагуляю жирку. Не век же мне мыкаться и на диете сидеть. Она решительно закрыла шкаф. А давай-ка мы кашу пшенную сварим. От нее, говорят, в весе неплохо прибавляют. Муся отбежала и уже из коридора посмотрела неодобрительно. Что за глупости приходят некоторым в голову? Вот что означал ее взгляд. Агата засмеялась. Смех получился не очень веселым, но все же получился. Молока для пшеной каши оказалось маловато. Зато хватило на пять больших блинов. Тоже неплохо. Давай устроим пир под названием «Платоядное блаженство». Хотя нет, пусть будет «блинное наслаждение».